Глава пятнадцатая. «Доброе утро, Мика!» С грохотом распахивается дверь. Выглядываю через плечо Яна, и первое, что вижу, большой букет лилий. Их аромат мгновенно разносится по комнате. И хоть я терпеть не могу цветы, особенно с таким ярко выраженным запахом, но сейчас это мое спасение от Яна и окутывающих меня мужских флюидов. Левицкий оглядывается, но от меня не спешит отходить так и прикрывает своим огромным телом, будто защищает от незваного гостя. Букет опускается, и из-за него показывается воодушевленное лицо, при виде которого я закатываю глаза, а Ян начинает пыхтеть, как перекипевший чайник. Эд одновременно выдаем мы с одинаковым возмущением. Перевожу недоуменный взгляд на Яна. Ладно, я недовольна раннему посетителю, но врач Адама всю неделю прохода мне не дает. Пытается уговорить на сделку, но я непреклонна. Вопрос сейчас в другом. Почему Левицкий так зол? Не комната, а проходной двор, — неожиданно заключает он. Согласна. Фыркую с вызовом и многозначительно смотрю на самого же Янна. Намекаю, что именно он здесь лишний, от чего тот злится еще сильнее. В то же время Эд окидывает нас обоих критическим взглядом, долгим изучающим. И вдруг я вспоминаю, что мы с Яном все еще стоим вплотную друг к другу. Неприлично близко. Совсем не как родственники. Отталкиваю брата, собираюсь еще и словами его добить. Но чувствую, как кто-то жмется к моей ноге. «Даниэль!» Улыбаюсь растерявшемуся мальчику и все-таки касаясь рукой его макушки, взирошив светлые волосы. «Блондинчик!» мы Мысль отмечаю в который раз, как и я. добавляюсь какой то необъяснимую гордость. «Идем!» Ян берет племянника за ручку и, несмотря на мое слабое сопротивление, уводит с собой. Немного успокаиваюсь, когда вижу, что Дан доверяет Левицкому. Послушно, следом идет. Ладонь его теребит пальчиками. Расслабленно вздыхаю, но тут же мрачнее вспомнив про Эдда. Тот топчется на пороге, провожая задумчивым взглядом моего двоюродного брата, задерживается на племяннике только потом поворачивается ко мне. «И как ты это понимать, ай болит — шеплю я, как только Ян скрывается из вида. Это ухмыляется, отдает мне лилии. Пока я чихаю или лихорадочно соображаю, как избавиться от букета, мужчина нагло проходит в комнату, садится на мою кровать, берет один из учебников, крутит в руках задумчиво. — Польский. Давно пора. — откидывает книгу с таким видом, будто это змея особо ядовитая. — Вообще удивляюсь, что ты неподготовленная сюда явилась. Без знания языка на такую авантюру решиться. А я по жизни рисковая. бросая в него букет вытираю ладони гадливо. Стоп. какой авантюру? Я выяснился мигом. Со мной можешь не юлить, но, безусловно, я молчать буду. Загадочно тянет он Не понимаю, о чем ты. Растерянно хлопаю ресницами. Нахмурившись, опускаюсь в кресло. Судя по всему, уходить Эд не собирается. Вместо этого он подается вперед, укладывает руки на колени и пристально изучает меня. Всмотревшись в мое недоуменное лицо, сводит брови и хмыкает. Хм, даже так. Спрашивает скорее самого себе Интересно. Эд, покинь мою комнату, — фыркуя И веник забери. Зачем вообще притащил его? Чтобы потом у левицких вопросов не возникло. Почему мы так внезапно поженились? Обезоруживает меня своей уверенностью. Мы ведь на виду здесь. И все должно выглядеть логично. Мы якобы давно знакомы. В этом Адам нам поверил еще в первый день. Встретились опять в его доме, судьба свела. Чувства вспыхнули с новой силой. Я начал ухаживать, ты сдалась, романтик. Улыбается во все тридцать два. — Хм, — отмахиваюсь я, — мне не нравится твоя идея. Я не буду играть по твоим правилам. Смирись. — Готово уехать отсюда ни с чем, — сгибает бровь. — Не видишь, как Ян активизировался? Вон, и мальца где-то достал. В заботливого папку играет кивает на закрытую дверь. — Что за ребёнок, кстати? Я не знаю о нём ничего. — Ян не сказал? — Нет. Вру и отвожу взгляд. Думаю, лучше, чтобы Левицкий сам данный представил. — Спроси об этом Яна, — извительный кидаю. — Пока ты будешь союзником в моём лице воевать, то главный бой проиграешь, — не унимался Помнишь, я говорил о том, что Адам помешан на семейных ценностях? И давно переписал бы всё на Яна, если бы тот остепенился. Киваю. Так вот, Ян собрался жениться. Казалось бы, обычная фраза становится контрольным выстрелом мне в сердце. Малыш Даниэль, а теперь еще и будущая жена. Ян собирает себе семью? Нет, глупости. Отрицательно качаю головой. Вчера я услышал случайно. Продолжает док. Ян напоминал Анну Новак. Я справки навел. В прошлом его одногруппница Сейчас работает в компании левицких. Доклад будет словно робот. И, признаться, страшно становится от его осадомленности. Ян всех своих пристраивает. Усмехается зло. Анна, знакома с университета? Гравировка Яну с любовью на часах. Играет новыми красками. Ложь, выдыхаю, сипла. И сама себе удивляюсь, откуда эта неадекватная ревность? Замечает мое состояние и Эд. «Нездоровая у тебя реакция на брата», — укоризненно тянет тон. «Да и Ян странно ведет себя. Он тот еще бабник, но не до такой же степени прищуривается. Или до такой?» Пытается считать меня, а я, как назло, краснею и опускаю голову. «Мика, у нас инцест осуждается». Более того, Левицкая семья уважаемая, и у всех на слуху, и удар по репутации будет колоссальный. Если вы, вспыхиваю как спичка, брошенный в залитую бензином комнату, воспламеняюсь мгновенно. Пошел вон из моей комнаты! Ору я, подскакивая с места, решительно указывая пальцем в сторону двери. Дышу тяжело, пока это неторопливо поднимается с постели, обводит меня испытывающим взглядом мучительно медленно идёт к выходу, огибая меня по широкой траектории. На всякий случай. Не знает, чего от меня ожидать. И правильно делает. Спохватившись, беру оставленный на кровати букет и вылетаю вслед за Эдом в холл. Окликаю его. И стоит ему развернуться, впечатываю лили в его щуплую грудь. Белоснежная рубашка покрывается пятнами пыльцы. Месколько лепестков осыпаются на пол. «Эдуард!» Слышится недоумённый женский голосок. Одновременно оборачиваемся на звук. На лестнице, ведущей на второй этаж, застыла Виктория. Идеальная такая, словно не к завтраку спустилась, а как минимум на прием к президенту собралась. Каштановые волосы уложены в высокую прическу. Тело облегает шелковое платье нежного персикового цвета. На ножках каблучки. Хмыкаю удивленно. И когда Вика только успела принарядиться? Она не спала вообще? Или, если спала, то со стилистом, который в это время работал? Хотя во мне отчасти говорит зависть. Я всегда мечтала выглядеть статусно и благородно, чтобы со мной считались. Смотрели с уважением, а не с презрением, как сейчас это делает Виктория. «А что ты?» – бросает взгляд на букет в руках Айболита. «Вы?» – поднимая глаза на меня, морщится надменно, осмотрев мой халат и растрепанные волосы. Переводит внимание на Эда, потом опять на меня и меняется в лице, буквально испепеляет меня своей ненавистью и ревностью. Не желаю вникать в мотивы Росвинс. Наоборот, хочу спрятаться в свою раковину, чтобы не трогал никто. Поэтому я возвращаюсь в комнату, которая стала моим изолятором здесь, и резко захлопываю дверь. Дергаю защелку, проверяя, чтобы на этот раз она сработала, и с разгона падаю в кровать, прямо на учебнике. Хочу перевести дыхание, но вздрагиваю от сигнала будильника. Очень вовремя. Но это знак, что пора выйти к завтраку. У львийских еду выдают строго по часам. Поэтому пришлось будильник завести. Сама я не могу проснуться, потому что каждую ночь мучаюсь кошмарами. лишь под утро немного успокаиваюсь. Отдыхаю от образов прошлого. Вот и сейчас я бы с удовольствием взремнула. При свете не так страшно, но... Опять этот дзынь. Хнычу обреченно, накрываю голову подушкой, однако противный звон пробивается сквозь натуральный пух, которым она набита. Завтраку выхожу только через полчаса. После встречи с Викторией я уделила своей внешности чуть больше времени, чем обычно. И костюм брендовый надела, как бы то ни было. Жалко носить такую дорогую вещь дома. А чем это я? А, надо привыкать к хорошему. Скоро моя жизнь изменится, и я все для этого сделаю. «Доброе утро и приятного аппетита!» Говорю на польском и занимаю свое место. В ответ тихое бурчание. Будто левицкие не здороваются, а дьявол вызывают. Впрочем, они давно это сделали. Изгнать бы теперь. Посматриваюсь. Недоуменно свожу брови. Ни Адама, не Яна за столом нет. «А где?» — хмыкуя. «Может, подождем?» — киваю на свободной стулье. «На этот раз тишина». Пока левицкие делают вид, что меня не существует, Эд подается ближе. Адам заявил, что завтракать будет у себя. Ян с ребенком там же. Быстро проговаривает, и я отталкиваю его. А сама с трудом прячу улыбку. Все-таки Ян прислушался ко мне. А может, дед такое правильное решение принял. Но тогда почему я не там с ними? Ведь Адам знает, как меня ненавидят все здесь. Становится по-детски обидно. И немного больно. Но я загоняю эмоции как можно глубже. Практически ничего не ем за завтраком, хотя голодна. Но кусок в горло не лезет, в окружении змей. Дожидаюсь, пока все разойдутся, и поднимаюсь из-за стола. Внезапно мимо меня проходит Виктория и ощутимо толкает плечом. «В какой обертку кусок дегтя не заворачивай, конфеткой все равно не станет». Ненавидящая цедит мне она. «Значит, я не ошиблась». Вики положила глаз на Эда. И теперь разлететься на осколки, готова от ревности. Мне-то плевать на нее. Вот только взрывной волной меня зацепит. Я прибью этого Айболита. Но пока... Не знала, что ты такая самокритичная. Окидываю родственницу с нисходительным взглядом. Но обертку у тебя, следует признать, шикарная. Жаль, просвечивает. Виктория испуганно осматривает свое платье. «Не тело!» Смеюсь я. Но добавляю строго и серьезно. А душонку твою видно, как не прячь. — Ах ты дрянь! — топает ножкой. — Хм, я тоже тебя люблю, сестричка. Ехидно тяну и небрежно треплю ее за щеку. Вика отбивает мою руку, прищуривается зло, а потом резко разворачивается на каблуках и цокает вверх по лестнице. — Значит, война? Мой черный список скоро лопнет в этой семейке. С тоской смотрю на дверь в комнату деда, вздыхаю шумно и иду к себе.